«А ты не такой, как поют министрели!» Грон молча кивнул, продолжая изо всех сил давить стискивающую его руку лопатообразную ладонь старейшины Кантона Лауншварца. Ох, как в этот момент ему не хватало старого тела! Нет, старейшина был могучим мужчиной с такой шириной плеч, что в одностворчатую дверь ему, похоже, приходилось проходить боком. Если, конечно, не мешали грудные мышцы. Но играть в игры, типа «Кто кому ладонь передавит» с тем Гроном, что остался в прошлом мире Ааконы, ему бы и в голову не пришло. А вот с нынешним – пожалуйста. Так что теперь Грону, который ничего не мог поделать с капканом, в который попала его правая рука, оставалось только лишь давить в ответ. Нет, передавить, так сказать, лапищу старейшины он не надеялся. Но когда рука напряжена, сопернику очень сложно так сдавить кисть, чтобы составляющие ее косточки надавили одна на другую. А именно из-за этого и возникает та самая боль, которая заставляет людей разражаться болезненным воплем и остервенело дергать рукой, пытаясь вырваться из стального капка на чужой ладони. Грон уже пока удавалось терпеть. «Не такой», – повторил старейшина, – и внезапно выпустил его руку из своих клещей. «Но в главном министрели не врут. Ты мужчина!» Грон все так же молча кивнул, осторожно и по возможности незаметно разминая затекшие пальцы, а затем, чуть приподнявшись, хлопнул старейшину по плечу. «Судя по тому, что вы вытворяетесь носинцами, вам в этом тоже отказать сложно, уважаемый Нушвальц». Старейшина удивленно возрелся на него и в следующее мгновение гулко расхохотался. «Да, принц!» – сказал он, когда чуть успокоился. «Давно меня так никто не веселил, как ты. Это ж надо! Сказать шейкарцу, что он, мол, тоже мужчина! Немного на свете людей, готовых так рискнуть своей башкой!» Грун усмехнулся. Но насчет того, чтобы рискнуть башкой, не уверен, что в этом шейкарце мне такие уж конкуренты. «Что?» – взревел старейшина, мгновенно переходя от добродушия к возмущению. «Ты хочешь сказать, что мы трусы?» Грон усмехнулся, причем демонстративно нагло, отчего лицо сопровождавшего его в поездке графа Имаила, личного представителя короля Кагдерии, и так уже довольно бледное, Окончательно прибрело цвет прошлогоднего снега. В его понимании переговоры о том, чтобы шейкарцы пропустили армию Акбера через свои перевалы, в данный момент повисли на волоске. «Ну, если вы тоже охотились на костяного вепря», – между тем задумчиво начал Грон, – «то тут я должен буду...» «Ты? Ты охотился на костяного вепря?» – изумился старейшина. – Да никогда не поверю! Усмешка Грона стала еще более широкой, а кроме того, он еще и эток независимо пожал плечами, как бы говоря. Хочешь – верь, хочешь – нет, но что было, то было. Старейшина некоторое время напряженно сверлил взглядом безмятежную и даже некоторым образом мечтательно задумчивую физиономию Грона – А когда его собственное лицо налилось багровым цветом уже почти до фиолетовости, угрожающе прорычал. «И что, убил?» «Ага», – кивнул Грон и продолжил. «Только не я его, а он меня. Ну, почти». Старейшина вытаращил глаза, а затем снова оглушительно расхохотался. «Да, принц Грон, а, пожалуй, министрели совсем не врут». «Ты, похоже, действительно славный малый и стоишь того, чтобы отнестись к тебе с уважением!» Он повернулся к небольшой группе своих воинов, прибывших на переговоры вместе с ним, и проорал. «Эй, Линде, Эмальза, сегодня вам ночью точно спать не придется. Вот у нас, похоже, появился мужик, на котором вы еще не скакали!» Конец этой фразы также потонул в громком хохоте старейшины который, впрочем, был громогласно поддержан всеми наличными шейкарцами. «Дочери», — пояснил старейшина, надсмеявшись, — «ведьмы». «Но барсы в руках держат крепче, чем иной мужик. Вот из-за этого никак их замуж не пристрою. Сколько уже славных мужей сваталось. Они все нос воротят. То не так, это не так. Великого воина им подавай. И мужика так, чтобы... Ух!» Причем непременно хотят выйти замуж за одного мужа. А какой мужик таких ведьм удовлетворить сможет, если даже одна способна десяток рыжих бород за ночь загнать? Проверено. Грон глубокомысленно кивнул. Перед тем, как двинуть армию в Кагдерию, он тщательно проштудировал все источники, в которых упоминались шейкарцы. И потому вполне представлял, о чем толкует старейшина или, если опираться на разрядные книги, как Деррия, граф Лауншварце. Шейкарцы были народом, превыше всего ценящим возможность жить своим собственным законом. На самом деле, желание жить своим законом и своей традицией – это как раз и есть то, что люди подразумевают, произнося такие слова, как «свобода» и «независимость». При этом сама традиция или законы, с точки зрения большинства других людей – могут быть жуткими. Скажем, свободолюбивые майори, упорно сражающиеся против английских угнетателей, сражались еще и за то, чтобы по-прежнему практиковать каннибализм. Свободолюбивые индийцы боролись с ними же еще и за право поклоняться такому жутковатому божеству, как богиня Кали, с помощью ритуальной удавки, убивая во имя ее совершенно посторонних и не имеющих за собой никакой вины людей а вроде как свободолюбивые цыгане до сих пор находятся в тисках таких дремучих тендерных и социальных традиций, что любое, не принадлежащий к их среде и потому способный взглянуть на их образ жизни достаточно непредвзято, скорее согласится на тюрьму, из которой все-таки рано или поздно выйдешь, чем на то, чтобы до самой смерти влочить существование рядового цыгана или цыганки. Так что известный всем образ благородного повстанца яростно сражающегося за некую великую свободу, имеет к реальности очень опосредованное отношение. Вот и шейкарцы сражались не за некую отвлеченную свободу, а за право и далее жить так, как им было более привычно. И в отличие от многих, весьма в этом деле преуспели. Поэтому каждый, кто собирался хоть чего-то от них добиться, должен был приложить некоторые усилия и разобраться с тем, как устроена жизнь этого гордого горного племени. не корчатить из себя графа и Маила на протяжении всей их беседы просидевшего с надушенным платком у ноздрей, изо всех сил изображая из себя высокоцивилизованного человека, вынужденного терпеть общество дикарей. То есть это ему так казалось. Грун уже он казался тупым, зашуренным снобом, неспособным высунуть нос за пределы створок раковины, которую он сам себя добровольно загнал. Так это было или не так, но поведение графа скорее работало против успеха их миссии, чем за него. И позволять ему продолжать в том же духе Грон не собирался. «А что, они действительно так хорошо владеют барсами?» поинтересовался он у старейшины. «А то!» – гордо отозвался тот. «Хочешь посмотреть?» «Было бы любопытно!» «Я давно интересуюсь различными техниками рукопашного боя», – кивнул Грон и заговорщицки подмигнув собеседнику, пояснил. «Ну не у шансы же мне осваивать». Старейшина снова гулко расхохотался. «Барсы были короткими парными клинками с массивным лезвием и обоюдоострой заточкой, часто используемыми не только как оружие, но и как горное снаряжение» поэтому ими в равной мере были вооружены и мужчины, и женщины. Причем мастерство владения барсами среди женщин было распространено немногим меньше, чем среди мужчин. Уфшанса же представлял собой нечто вроде огромной алебарды, для владения которой нужна была недюжинная сила и столь же недюжинная масса тела. Иначе при ударе или замахе неумелого воина могло просто унести в сторону. Согласно традициям шейкарцев, уфшанцы считался не только боевым, но и охотничьим оружием, с которым горцы выходили против снежного тигра или пещерного медведя. Когда-то давно подобная охота являлась частью ритуала посвящения в мужчины, но с той поры пещерных медведей и снежных тигров изрядно поуменьшилось, так что теперь горцы обходились более легким ритуалом. «Эй, Линде, Эмальза, а ну-ка идите сюда!» – взревел старейшина. Агрон, воспользовавшись моментом, чуть отклонился назад и, приблизив губы к уху графа Имаила, тихо прошептал. «Граф, если вы не прекратите изображать из себя изнеженного идиота и портить мне весь разговор, я вам ваш платок в глотку забью». Граф изумленно возрился на Грона. Но тот наградил его столь злобной ухмылкой, что граф дернулся и торопливо запихал платок за манжету. А в следующее мгновение Грон едва не опрокинулся на спину от дружеского хлопка мощной длани старейшины по плечу. «Смотри, Грон!» – весело рыкнул старейшина. «Смотри, таких боевых девок у вас на нет ты никогда не встретишь!» Грон еле заметно повел плечом, восстанавливая кровообращение а затем уставился на середину круга, который мгновенно образовали возбужденные шейкарцы. В центре его стояли две, хм, наверное, следовало назвать их девушками. Во всяком случае, возраст обеих едва ли перевалил за 25 лет. Впрочем, судя по тому, что уже успел озвучить старейшина, с основным признаком девичества они распрощались давным-давно. А вот в то, что каждая из них способна в постели согнать семь потов с некоего количества лучших воинов клана, по традиции красящих свои косматые бороды в рыжий цвет, верилось очень даже легко. От их фигур веяло силой и грацией дикой кошки. Обе девушки были похожи друг на друга. Но именно похожи, они являлись точными копиями. Обе были рослыми, крепкими, супругими, налитыми задницами, туго обтянутыми кожаными штанами. При своем нынешнем росте Грон, пожалуй, доставал бы обеим макушкой где-то до уровня бровей или даже ниже. Волосы одной были светло-рыжими и коротко остриженными, так что, когда она встряхивала головой, казалось, будто вокруг нее светится солнечный нимб. У другой был длинный, ниже пояса соломенный хвост, которые она сейчас, в преддверии схватки, закручивала вокруг собственной шеи. Одеты были обе практически одинаково – в кожаные брюки, куртки и сапоги. Только у рыжей брюки были заправлены в сапоги, а у блондинки выпущены поверх сапог и подвязаны в районе ступней кожаными ремешками. «Ну что, отец?» – подала голос блондинка, закончив закручивать волосы. «Мы начинаем?» «Давай, Мальза!» Добродушно кивнул старейшина и по-свойски ткнул Грона кулаком в бок. Смотри, мол, не пожалеешь. В то же мгновение четыре барса, до сих пор покоившиеся в наспинных ножнах своих хозяек, со змеиным шипением выметнулись наружу. Да, на это стоило посмотреть. Девушки оказались настоящими валькириями. Толпа несколько раз зачарованно вздыхала, отмечая великолепный удар. «связку или пируэт», а дважды даже разразилась громкими приветственными криками и смехом. Первый раз, когда рыжеволосая Линда ловким ударом вспорола на блондинистой эмальзе куртку, и ее левая грудь дерзко выглянула из получившегося разреза. А второй раз, когда уже эмальза вспорола Линды брюки на бедре, обнажив стройную ногу почти на всю длину. «Ну как?» – хохоча спросила его старейшина да отозвался грон на равнение таких точно нет ну так бери их замуж радостно предложил старейшина я знаю что у тебя только одна жена а человек ты богатый да и мужчина хоть куда еще две точно лишними не будут грон усмехнулся и задумчиво покачал головой традиции шикарцев допускали большое разнообразие в браке Сильная обеспеченная женщина могла содержать двух, а то и трех мужей. Так же, как и могучий и неутомимый мужчина мог взять на себя несколько жен. Сильно привязанные друг к другу брат и сестра вполне могли выкатить будущим супругам требования, чтобы те согласились взять их вместе в одну семью. Девушку – второй женой, а парня – вторым мужем. «Не могу тебе ответить согласием, уважаемый Нушвальц». «Вряд ли моя жена согласится с подобным подходом к семейной жизни». «Почему?» – удивился старейшина. «Девки у меня хоть и нравные, но умные. Первой жене особо перечить не будут. Да и ты им понравился». «Ну и понравился», – рассмеялся Грон. «Точно понравился», – убежденно ответил старейшина. «Э, вон какое представление устроили! Все, чтобы перед тобой покрасоваться». «Эмаль за грудь свою показала, Алинде ноги, чтобы оценил, значит!» Грон едва не поперхнулся. «Представление, значит, устроили? Ну и но. Ну. «Ладно, принц!» – внезапно заявил старейшина. «Поехали ко мне!» «Не гоже с хорошим человеком на тропе разговаривать, когда растопленный очаг неподалеку!» Грон покосился на графа и маила. «Нет!» категорично отрезал старейшина. «Этого с собой брать не будем. Пусть с твоей армии дальше идет. Не хочу я им свой дом поганить. Воняет от него, как от гнилухи». Услышав такую характеристику самого модного в этом сезоне при дворе аромата, который придворный парфюмер продавал по 60 толаров за флакон, граф Имаил ошарашенно и возмущенно взбулькнул и сверкнул глазами но, натолкнувшись на насмешливый взгляд графа Лоншварца, щёл за лучшее промолчать. Грон замер, а затем подался вперед и дружески ухватив старейшину за плечи, вернее, попытавшись, ну, насколько возможно это проделать, осторожно спросил. «То есть я могу отдать армии приказ двигаться через перевалы?» «Ну да», – слегка насупился старейшина, удивляясь его непонятливости. Мы же с тобой собираемся устроить славную пирушку. Зачем же портить ее разными серьезными разговорами? И не беспокойся. Мои орлы проведут твоих людей такими тропами, что на Синции опомниться не успеют, как ты окажешься у них в тылу». Он добродушно улыбнулся. «Вот только эти тропы довольно узкие. Твое войско будет идти по ним дня три, а то и пять. Так что мы вполне успеем славно попировать». Грон согласно кивнул. Да уж, несмотря на его опасения, переговоры о прохождении его армии через горы шейкарцев оказались практически молниеносными. Но вот то, чем они завершатся, похоже, потребует от него недюжинного здоровья. А с другой стороны, когда ему что-то давалось легко? Он повернулся к барону Шамсмели, исполняющему обязанности его заместителя в этом походе. И кивком указал ему в сторону лагеря армии, а сам обреченно полез в седло.